Глава 8 Ганс и компания. День спустя, после побега из-под стражи красных плащей. Ганс жадно дул на ложку с похлебкой. Он провалялся порядка 17 часов и был жутко голоден. Кухня дрессировщиков уаранов сейчас пустовала. Работники были заняты утренним обходом. Пятерка перекусила до того, как стал Хьюз и занималась разминкой. Ворминга-кура послали в схрон за порцией мировых камней так как все эти сморщенные черволюди были на одно лицо для красных плащей. Последний приступ Ганса дорого им обошелся. Прощелыга Чача расчехлил собственные запасы и подконский процент одолжил несколько магических самородков. Деньги у команды были, только передвигаться как раньше они уже не могли. Всех объявили в розыск, особенно тяжко пришлось мутанту Уппа, ведь каждый крайний по-своему индивидуален а их мордастый друг сразу выделялся из толпы карикатурными чертами лица. Уши, нос, глаза, губы – все большое и несуразное. Своими двумя топорами этот бешеный сукин сын раскромсал ни одного противника, и Ганс был рад работать вместе с ним. Да и вообще каждый член пятерки кровью и потом заслужил его уважение, поэтому сначала он собирался подарить им то, чего они так долго ждали еще со вчерашнего дня – эйфорию. «Принес?» Спросил Ариста, увернувшегося с дальней вылазки Кура. «Ага». Тот шмыгнул и вытер грязный нос кулаком. На стол отправилась заплечная сумка, какие обычно носят мануфактурные работники. На груз, что в ней хранился, можно было купить треть завода. «Отлично!» Ганс отряхнул руки от крошек и, взяв за лямки торбу, пошел к себе в комнату, где тут же принялся поглощать целительные кристаллы. Две трети оставил про запас. По-хорошему, надо было отдохнуть и залечь на дно, но у парня были другие планы. Он спрятал остатки и пошел к ребятам. Полупустая просторная кладовка оказалась идеальным местом для тренировок. Воины сдвинули столы и шкафы к углам, а также утрамбовали весь остальной хлам. Когда-то здесь была пища и контора, но здание выкупил предприимчивый чача, поставив кассу тотализатора. Бизнес прогорел, но затем появилась идея вараньей фермы. Выкопали норы, сделали несколько пристроек, и по итогу первоначальный домик оказался не нужен. Вот его и приспособили под кладовку того, что выкинуть жалко. «Ну что, начнем?» Хлопнув в ладоши, сказал Хьюз и выцепил себе стул из сваленной горы мусора. «Наконец-то!» Убирая тренировочные мечи в стороны, ответили в разнобой ребята. Кто-то нашел старый матрац, другой подложил под себя столешницу. Брок и вовсе как есть устроился на холодном полу подоткнув руки под голову и закрыл глаза. Одно за другим Ганс выпустил пять невидимых синих щупалец и подсоединился сначала к крысолюду. Там все просто. Мужик хотел заново проживать моменты до тюремной жизни, когда еще молодые родители, брат и все большое семейство трудилось на благоустройство родового логова. Время очень быстро забрало родных, поэтому воин нуждался в мирной идилии. Брок, как самый старший, больше всех ностальгировал по прошедшим временам. Это для остальных он всегда был неприступной скалой. Но на самом деле воин попал в ловушку сожалений по этой параллельной утраченной жизни ремесленника. Именно такие воспоминания и давал ему Ганс. Молодые мастера душ Сельвиус и Фарадж грезили будущим могуществом. Вот то были форменные психи. В своих мечтаниях они раз за разом побеждали сильнейших противников купались в уважении окружающих. Все у них получалось полтычка, а девушки вешались штабелями. Мутан Тупо хотел стать человеком. Если присмотреться, лишь одно его олиповатое лицо указывало на принадлежность к крайним. «Убери этот дефект, и он будет вылитый, чистокровный житель внутреннего города». Его угнетала собственная вторичность, невозможность завести семью и приличное дело среди обычных людей – Соплеменники чувствовали его отчужденность, завидовали почти человеческой внешности и не принимали как равного. В своих мечтах Уппо поженился на красавице, работал руками в кузне. Сначала под мастерьем, а потом покупал собственную мастерскую. И год за годом выковывал все лучшие изделия, пока не становился королем ковки в Андервуде. Ну а дальше найм работников, путь в артефакторы. Низкорослый алхимик Кура мечтал создать воскрешающее зелье для умершего от неизвестной болезни друга. Парень с ранних лет был сиротой и вместе с самопровозглашенным братом через многое прошел, в том числе и обучение ремеслу алхимии. К сожалению, его друг оказался неаккуратен с реагентами, пал на месяц в кому и скончался. Никто, кроме Ганса, не знал, что родственник Кура находился в глубокой заморозке, которую поддерживала специальная артефакторная плита – Этот ненормальный, отчаявшись, заковал в лед умершего, чтобы тот не разлагался. Самодельное устройство питалось от емировых камней и находилось в подвале одной бедной людской семьи, что спонсировал Вормлинг. Ган создавал для алхимика ситуацию «Что если?». Что если бы друг выжил и каждый раз строил для обоих радужное будущее, где они добиваются успеха, богатеют, женятся и потом дружат с семьями. Все эти миражи развивались постепенно чтобы поддерживать интерес страждущих. Для Хьюза это тоже было своего рода испытанием, но если вначале он корил себя, то сейчас свое оправдание мог сказать, что дает ребятам облегчение, возможность уйти на короткий миг из собственного дренового мира в мир грез. На данный момент Ганс мог контролировать одновременно пять потоков видений. С каждым разом его способности усиливались, но чтобы довести навык до ума, нужны запасы емировой руды. С Сомсом он чуть не потерпел фиаско. Опытный интриган старательно не пускал Хьюза к себе в мозг. Очень уж скрытным оказался воспитатель Саймона. Единственное, что осилил парень, это посеял рациональное зерно о несостоятельности своей быстрой гибели. Он надавил на уязвимое место советника, боязнь упустить выгоду. Сюда приплелась и патологическая осторожность. Сомс только-только получил власть и потерять ее на пороге блистательной карьеры – такая себе перспектива. Ганс убедил офицера, что отсрочка казни – это его собственная мысль. Носитель А-угрозы еще пригодится для личных целей, и все в таком роде. Умственный процесс советника запустил собственную цепочку рассуждений, опираясь на ложный первоисточник. До поры до времени фундамент этой конструкции не будет подвергаться критике, так как хозяин занят постройкой крыши. Чтобы сходу подчинить волю незнакомого человека, требуется порядочный сил. Но Ганс расширял свой горизонт возможностей с каждым использованием морока. Для этого он и собирал капитал из зеленых камней. Ну, и для собственной организации, конечно же. Основать или восстановить род ему не даст государство. Но вот, объединить под одно крыло единомышленников, скрепленных общей идеей, это пожалуйста. И мотивации у них точно не будет. Со временем все они превратятся в марионетки. «На сегодня хватит», – после получаса сказал Ганс нетвердым голосом. Он чувствовал подступающую тошноту и под недовольную брань ушел обратно в комнату подзарядиться. Через четверть часа замаскированная компания двигалась тремя группами через район вормлингов, затем прошла по внешнему городу людей и спустя пять часов оказалась на границе с крысолюдами. «Наша цель – забрать заначку из усадьбы». «На все про все пять минут. Заходим, делаем дело и сваливаем, понятно?» Строго предупредил он Пятерку. «Может, почистим закрома капустного?» — предложил Белобрысый Сельвиус. «Сам же говорил, там гора сокровищ. Кура, выпиши ему таблетки от тупости, пожалуйста». Устало протер глаза Ганс. Коротышка немедленно прописал пенделя идущему впереди мастеру. «Эй, ты чего, охренел милюзга? Я всего лишь выполнил приказ», — пожал плечами алхимик. «Эффект будет не сразу, но если повторять каждые две минуты...» Парни загоготали, а Сельвиус потер ушибленное место и пробурчал. «Кажется, у меня развивается аллергия на червей». Мутан тупо рассмеялся и ударил себя несколько раз по голове. У Малого определенно не все дома, но тут каждый первый такой. Так что никто не отреагировал, хотя поначалу эта привычка вызывала у всех смешки. Потом притерлась. Компания ступила на тропинку, что вела наверх к дому сенсея, но внезапно увидела издалека столб дыма. Молча переглянувшись, они припустили трусцой. Пожар в усадьбе в отсутствии ее хозяина мог означать одно. Какая-то подлая тварь посмела поднять руку на слуг. Кура послали вперед на разведку. — Мясники! — шепотом сказал он. — 10 Ганс скомандовал нападение. Сигналом... Было два выпущенных метательных топора Уппа. Обои руки мутант отлично умел бросать свои игрушки одновременно и в разные цели. Следом за ним показал себя и алхимик Кура. Ворминг заставил корчиться оставшихся двух красных плащей в страшных муках. Кислотная бомба – прекрасное средство против любого зазевавшегося мага. Все четверо погибших стояли у входа. Очевидно, это офицеры. Остальных не было видно. Рыскали по территории усадьбы. Мурок, выставив щит, побежал вперед. За ним ринулись все остальные члены отряда. Увиденное им не понравилось. Вокруг валялись трупы убитых рабочих. Жилье Киры и общежитие для учеников потрескивали, объятые пламенем. За домом сенсея раздавался ляск мечей. Но совсем скоро звуки резко оборвались. Сердце Ганса ёкнуло. Он узнал раздавшийся могучий предсмертный рык. Это здоровяк Борди. Компания побежала в ту сторону и вынуждена остановилась возле неприметного тела Киры. Девушка, сжавшись в калачек, лежала на боку в луже крови. Алхимик тут же бросился к ней. Брок прикрыл щитом. «Суки, блин! Я им глотки порву!» Сдерживая слезы, прорычал коротышка после того, как пощупал пульс безжизненной красавицы. Сорвавшимся кличем он рванул двухметровыми прыжками в сторону красных плащей. В руке блестел длинный кинжал а вторую он проворно сунул за пазуху. Секунда, и склянка полетела в шестерых ублюдков, обернувшихся на новоприбывших. Взрыв растолкал построение, но не нанес серьезного урона, ведь антимагическая защита была тут же активирована. Сталь лязгнула о сталь, и коротконогий ворминг, вместо того, чтобы спрятаться за спины подошедших товарищей, наоборот, взмыл в воздух и оказался в тылу мясников. В этот момент подоспел Брок и ударом щита опрокинул одного из противников. Мастера души ганс рассредоточились каждый по своим бойцам. В воздух полетела сигнальная ракетница. Пустившего ее воина, курот ткнул кинжалом в ногу. Сработал барьер. Отскочив назад от страшного удара, ловкий коротышка снова достал склянку, но уже из заплечной сумки, и бросил под ноги всем сражающимся. Раздались первые крики боли. «Как он такое, шавки?» – оскалился ворминг, и теперь каждый удар его отравленного кинжала парализовывал врага на пару секунд. Для ребят этого хватало с лихвой. Алхимик держал эту аэрозольную настойку для особого случая. Она снимала все барьеры на минуту и стоила заоблачных денег. Правда, он сам ее создал, и обошлось дешевле. Пришлось потрудиться над сбором ингредиентов и показать высший пилотаж. Вскоре мясники пали. Они пытались использовать магию, но в условиях ближнего боя, когда за спиной стояли товарищи, это могло пойти только во вред. Сопротивление смяли в момент. Когда все улеглось, они оценили ситуацию. «Сенсей бы гордился тобой», — с болью сказал Ганс, посмотрев на обезглавленного борди. Здоровяк сражался до последнего своим двуручным молотом против шестерых, но шакалам было мало простого убийства. Они издевались над противником. Об этом говорили многочисленные раны бойца. Отряд отдал дань уважения и храбрости последнего ученика Саймона, постояв с минуту рядом с телом. То, что он был лишь кандидатом, никого не волновало. Все понимали его вступление в школу – вопрос нескольких месяцев. Теперь у него все время мира. Расстроенный больше всех Кура вылил на тела Киры и Борди специальный раствор, делающих их несъедобными для слизней. В жидкости содержался экстракт растения, что санитары подземелий обходили за километр. Для живых он крайне токсичен и навсегда въедался в кости и кожу, но мертвым уже все равно. Брок помог вырыть магии пару могилок за периметром усадьбы, пока остальные возились с заначкой Ганса и мародерством. Друзей похоронили наспех. «Ганс, что дальше?» – спросил Сельвиус, сбрасывая трофеи в кучу. вораны живы?» Поинтересовался он, прикидывая кое-что в уме. «Да, успели убежать. Видел их там». Кивнул Лупа за периметр школы в сторону каменистого поля. «Дуй за ними. Берем все, что сможем унести, и уходим», — сказал Хьюз. Но как только мутант собрался выполнить приказ, со стороны входа послышалось движение. Ганс знаком велел всем замолчать. Группа спряталась за домом. Они прокрались вперед, и Ариста выглянул из-за угла. У ворот стояло штук 20 воранов. Плохо дело. Судя по звукам со стороны спуска, сюда прибывало все больше и больше стражи порядка. По большей части полицейские, но среди них виднялись и алые плащи героев Андервуда. Ганс было подумал прокрасться к тем двум воранам в поле, но оттуда налетчиков быстро заметят, и компания не успеет сбежать. Тем более их шестеро, а ящеров всего два, так не пойдет. На него с напряжением смотрели ребята, в лицах читалась решительность, было видно, что они готовы пойти за своим лидером хоть в самое пекло. Он кивнул им и жестом приказал готовиться к рывку. Хорошо, что успели расфасовать руду по карманам. Трофеи придется бросить. Закрыв глаза, Хьюс вздохнул невольно поглядывая на астральный сосуд. С недавних пор он заметил внутри него в самом дальнем углу некую сущность, точнее, бесформенный дымчатый сгусток. Он никогда не слышал, что в магическом естестве может обитать другое существо, и знатно так испугался в первый раз, но со временем привык к его присутствию. Что бы это ни было, оно никак себя не проявляло, оставаясь сторонним наблюдателем. В следующие пять секунд светло-синий пучок энергии из глаз Ариста прошелся по напряженной толпе народа. Простых стражей порядка вмиг раскрошило. Красные плащи, благодаря активированным артефактам защиты, сумели выжить. Эти штуки раздавали по возможности только офицерам. Значит, назов явились серьезные дядечки. Часть варанов погибли случайно, но по-другому не получалось. «Вперед!» – заорал Хьюз, пытаясь выскочить первым, но его опередил Брок. «Не спеши, командир!» – бросил ему фарадж и хлопнул по плечу. Ребята знали, что у его способности неприятный откат. Поэтому оттеснили Хьюза и взяли роль авангарда на себя. Голова действительно закружилась, но благодаря хорошей подготовке у него не случилось самопроизвольного выброса. Пятерка, перепрыгивая через убитых, приняла бой с оклемавшимися красными плащами. Со спины те, кто уже был на территории школы боевых искусств, рванули обратно. Их Ганс тоже встретил мощным напором лучей из глаз. Тут же кто-то бросил дымовую гранату, чтобы ему было сложнее целиться. Но свою задачу Хьюс выполнил, дал ребятам время оттеснить мясников. «Уходим!» – скомандовал он и сбросил нижнюю часть торса одного из наездников. Та после атаки чудом осталась в седле. Оказавшись выше уровня своего роста, он прикрыл отряд, подавляя сопротивление мясников. Те поняли, что защитные артефакты лопаются на раз-два, поэтому скатились по склону и спрятались за естественной преградой, откуда забрасывали беглецов магией. Камни, огненные сгустки и кислотные гранаты полетели в сторону преступников, но каждый из пятерки уже был в седле. Кура не хватило варана, поэтому он запрыгнул к рослому брогу и пристал на спине ящера, держась за массивный щит крысолюда. Из этой позиции он прикрывал отступающих. Ганс попал в центр построения. Впереди скакали Сельвиус и Фарадж, соревнуясь в удале. Дерзкие мечники сталкивались с дороги удивленную подмогу. Кура одну за другой бросал дымовухи, прикрывая отход. Чем ниже они спускались, тем это было актуальней. Упа тоже в стороне не остался, и в основном прикрывал авангард, раскидывая метательные ножи в тех, кого упустили охваченные азартом друзья. Пять варанов смогли таки пробраться в город, но дальше столкнулись с другой проблемой. Здесь их уже ждали, поэтому погоня только начиналась. Группа мчалась по оживленным улицам, преследователи не рисковали использовать магию, так как вокруг было много гражданских. Повсюду в воздухе взрывались сигнальные оповещения, и даже сработал колокол. Знак тревоги активизировал весь район Андервуда, и теперь каждый служитель порядка охотился за преступниками, а за помощь в содействии полиции автоматически объявлялась награда в 50 коинов. Весьма внушительная сумма для любого простолюдина. «Дело дрянь», — подумал Ганс, когда вынужден был ударом рукоятки врезать лицо вцепившегося смуглого мужчины. Этот ненормальный каким-то образом умудрился запрыгнуть на бок ящера, но тут же скатился на асфальт. Как правило, перед ними расступались, но вот группа вормингов, очевидно возвращавшаяся с работы, стала плотной стеной в проходе. Никто не хотел убивать простых людей, поэтому от световолосого фараджа послышался справедливый вопрос — «Что будем делать, Ганс?» Все остановились, глядя на решительные лица рабочих. Каждый из них хотел урвать бонус к мизерному жалованию. Минут через пять беглецов нагонят сзади, и тогда отряд попадет в тиски. Хьюз выехал вперед и лучами из глаз прочертил расплавленную борозду прямо у ног собравшихся. «Я сказал с дороги!» Не своим голосом проорал он. «Пересрали все». Даже сам Ганс удивился, что был способен на такой утробный тембр. Тут подействовала скорее сама интонация, чем демонстрация силы. Поэтому червеголовых как ветром сдуло. Всадники ломанулись в освободившийся проход. В голове у Хьюза едва заметно пульсировала боль, но он к ней уже давно привык. Так всегда бывает, когда часто используешь энергию. Ганс снова сместился в центр построения и разом раскинул по всем ребятам синие щупальца – Едва заметно, внушил уверенность в своих силах, убрал страх, оставив место чистым инстинктам. Теперь они будут лучше сосредоточены на бою. Сам же Ариста почувствовал в теле накатившую слабость, поэтому запустил руку в подсумок и один за другим растворял камешки. Охотников за головами прибавилось, поэтому спустя пару километров в варана Уппа попало метко пущенное короткое копье. Животное взвизгнуло от боли и упало. Мутант ловко кувыркнулся на большой скорости и грациозно приземлился, как кошка, перекатываясь по асфальту несколько раз. Второе копье угодило уже в ящера Фараджи, но группа успела притормозить, поэтому воин без проблем спрыгнул с подкошенного ядом питомца. — Спешиваемся, — приказал Хьюз. Все побросали транспорт и ринулись вперед по улице. Двухметровый крысолют Брок особо не церемонился и прокладывал дорогу всей группе. Зеваки разлетались в стороны, как кегли. Ганс в это время усиленно думал, как же им выпутаться. Все выходы из этой части внешнего города уже перекрыты сильными группами мясников. Теперь их шестеро против всего района. Сейчас каждый житель спал и видел, как бы задержать подставившихся преступников. Если честно, перспектива у ребят одна – забрать с собой как можно больше жизней. А потом Хьюз опять устроит взрыв. При этом неважно, останутся ли ребята с ним или группа разделится. Так и так, они погибнут. Ариста мог спастись благодаря семейной реликвии. Ноксил мигом спрячет своего хозяина пространственным прыжком, но бросать друзей Ганс не собирался. И вот, когда он уже отчаялся и готов был отдать последний приказ, существо внутри сосуда обратилось к нему через мыслесвязь. Это безумие! — покрывшись мурашками, сказал сам себе Хьюз, а потом добавил. Но это может сработать. Туда командир отряда показал кивком на север. На них напала группа из пяти красных плащей при поддержке полицейских. Последних сбежалось больше двух десятков. Сами они не шли вперед, лишь прикрывали своих элитных бойцов. Среди нападающих Ганс различил знакомые шлема Хисториусов. По законам Андервуда, при всеобщей тревоге, знать было обязано встать плечом к плечу с полицией. Гады! «Мало я вас давил. Пришли за добавкой». Несмотря на гнев, ему пришла в голову еще одна идея. И он приказал прорваться в сторону нерадивых аристократов. Появились первые раненые. Артефакты у группы были на высшем уровне, но и они трещали под напором нападающих из-за углов крыс. Назвать воинами этот сброд язык не поворачивался. Энергетический луч опрокинул трех красных, и отряд смог прорвать строй. Обстрел тут же прекратился. Боялись попасть по своим. Завязалась тяжелая драка, в ходе которой они добрались до Хисториусов. Их было немного, шестеро, весьма тренированные бойцы. Ганс перепрыгнул сквозь впереди идущего Брога и материализовался за спинами ничего не подозревающих магов. Тяжеловесный Ноксил веером прошелся по троим жертвам. Кольца, сережки, браслеты – все сразу же потрескались, а мощный удар подтолкнул в объятия Брога. Его короткий меч завершил начатое. Потеряв сходу троих, маги не смогли сдержать натиск группы. Снова дымовая граната, и вот ребята уже стаскивают заветные шлемы с убитых. «Зачем нам этот хлам?» – ворчал мелкий Кура. Артефакт болтался на нем ведром. Мутан тупо страдал больше всех. Его непропорционально огромная голова еле влезала, и, плюнув, он просто взял шлем под мышку. «Надену, когда скажешь». «Нам осталось его ничего!» – на бегу кричал Ганс. «Еще один поворот и сотни метров!» «Там же площадь!» – чуть замедлившись, пробасил молчаливый брок. «Да!» – каждый подумал о своем, но отряд верил Гансу, поэтому не задавал вопросов. Как и ожидалось, их встретило подоспевшее подкрепление противника – 20 воинов. Ганс отодвинул забрало и в последний раз, никого не щадя, прошелся по толпе нападавших, убийственным потоком энергии. Глаза щипали от напряжения, рейс мешало нормально видеть, но он двигался на автомате. Сотни сражений закалили его дух и отточили рефлексы. У группы еще оставался запас прочности. — Колодцу! — скомандовал он, убивая в пространственном прыжке служителя порядка. Бедолагу вмиг разорвало наискось. Плохенький меч не спас. — Сельвиус! — Закричал вдруг его вечный соперник, второй мастер душ Фарадж. Ганс обернулся на крик и увидел прокнутого копьем друга. Мечника убили подло со спины, просто завалив телами. На голове убийцы красовался знакомый шлем Арлингов. Мужчина легким движением поднял поверженного противника как знамя. В мастера тут же полетели заклинания, разом уничтожив оставшуюся защиту, и в скором времени от трупа остался лишь кусок мяса который трусливый убийца с презрением снял ногой. «Назад!» — закричал оставшимся товарищем Хьюз. «Колодцу, Брок, слышишь? Прыгайте в колодец, я за вами!» «Что... сделаю?» — стиснув зубы, ответил крысолюд, из в подмышку матерящегося фараджа, ринулся в сторону мусоразброса, уходящего в бездну. «Туда, откуда еще никто не возвращался!» где миазмы убивали, стоит спуститься без противогазов. «Надеть шлема!» – скомандовал химик Кура и бросил в толпу одну из своих самых вонючих поделок. Территория тут же расчистилась. Нападавшие, проблевываясь на ходу, старались покинуть зону поражения. Но ну а Ганс... Ганс уже ничего этого не видел. Он жаждал уничтожить мразь, что так жестко расправилась с его другом. Аристократ мчался на копейщика Арлингов и представлял, как отрубят ему сначала ноги, потом руки и будет шанковать ублюдка до состояния фарша. Воин бросил в Ганса копье и потянул руку зависевшим на поясе мечом. Откат срывка уже прошел, поэтому на секунду тело носителя А. Угрозы исчезло из этого мира и, к удивлению копейщика, материализовалось чуть пригнутое возле его ног. Хьюз, победно оскалившись, нанес рубящий удар но едва не выронил меч и брякнулся на замаранную кровью мостовую. Дело в том, что Ноксил разрезал кожу и мышцы, но ударился сталью о сталь. Кость выдержала. Ганс не ожидал такого сопротивления и сжимал клинок расслабленно. На высокой скорости его по инерции дернуло в сторону, и Ариста распластался на асфальте. — Что за хрень? — спросил он себя, перекатя, поднимаясь под обстрелом ухмыляющегося врага что не ожидал Хьюс? убрав забрало, прокричал ему маг не ты один такой особенный ганс крутанул танталовый меч и сузил глаза похоже ему достался интересный противник я теперь такой же как и ты Рана на ноге вмиг затянулась хватит убивать слабаков сразить с равным себе не унимался говорливый враг похоже парлинги смогли заполучить собственного носителя угрозы ганс Не слушал бахвальства этого урода, лишь посмотрел в сторону колодца. «Успели!» – облегченно подумал он и оскалился, снимая шлем. «Теперь можно не сдерживаться». Ноксил воткнулся в землю, и на секунду ладонь отпустила рукоятку. Поток маны, вливавшийся в сильный артефакт, перестал использоваться, и тело аристократа мгновенно покрылось безобразным хитином, а из головы прорезался ненавистный рог. Улыбка исчезла с лица Арлинга и в ту же секунду всех оставшихся на площади порезала в мясо пространственной кубической сеткой.